И в том же самом году, в котором Аристотель прошел таможенный досмотр и был допущен в Америку, президент Теодор Рузвельт запретил эмиграцию японцев в Соединенные Штаты. Голландия завершила оккупацию Суматры, победив войне с местным народом Аче, а Джон Пирпонт Морган предотвратил банкротство банков Соединенных Штатов, импортировав из Европы 100 миллионов долларов золотом. Теперь Морган мог, черкнув пером, либо произнеся несколько слов, сделать то, чего не могло сделать правительство Соединенных Штатов. Этот великий американский финансист Джип Морган был знаменитым коллекционером произведений искусства и редких книг, ревностным членом епископальной церкви и убежденным антисемитом. Он также прославился своей филантропической деятельностью. Миссис Хантингтон владела картиной до своей кончины, происшедшей 17 лет спустя, в 1924 году, когда Адольф Гитлер сидел в мюнхенской тюрьме, сочиняя первый том «Майнкампф». Аристотеле она оставила своему сыну, Арчеру М. Хантингтону, который продал его все тому же Дювину в 1928 году, через 21 год после того, как этот торговец расстался с картиной. Дювин вновь перевез полотно через Атлантику в Гаагу, чтобы над ним поработал умелый реставратор, а затем в свое лондонское или парижское хранилище, где показал его знаменитому исследователю Рембранта Ф. Шмидту Дегенеру. Только тогда Дювин и узнал, что этот, принадлежащий ему Рембрандт, тот самый Аристотель, который описан в семейных архивах Руффо. После этого прославленный портрет Вергилия работы Рембранта, отправился следом за прославленным портретом Питера Хофта работы Рембрандта. К ноябрю того же года Аристотель возвратился в Нью-Йорк, и Дювин продал картину мистеру и миссис Альфред У. Эриксон, 35-я улица, 110 сайт. Мистер Эриксон владел рекламным агентством и стал некоторое время спустя партнером-основателем фирмы «Маккен Эриксон», впоследствии превратившейся в самую крупную из рекламных организаций мира, а, возможно, остающуюся таковой и по сей день. Цена составила 750 тысяч долларов. Мы удивляемся, как это владелец рекламного агентства мог в 1928 году потратить на картину 750 тысяч долларов. Аристотелю хотелось завопить с холста, что ни одна картина в мире не стоит 750 тысяч долларов в их эстетическом эквиваленте, и что ни один из художников мира с этим не поспорит. «Разумеется», — сказал мистеру и миссис Эриксон, обходительный продавец, впоследствии лорд Дювин из Милбанка, — «я, в сущности, теряю деньги, продавая ее сейчас так дешево» поскольку очень скоро она наверняка будет стоить гораздо дороже. Деньги не имеют стоимости, мог бы до посинения твердить Аристотель всем троим подряд, однако он знал, что ему не поверят. В Америке бушевала мода на приобретение произведений искусства, раздуваемое по преимуществу торговцами этими произведениями и интерьерными декораторами, которым она приносила барыши и Аристотель терзался тем, что он, как философ, падает в цене, а Рембрандт, как художник, растет. Рембрандт пользовался большей известностью, чем он, как, собственно, и прежние владельцы Аристотеля. Не последним среди подчеркнутых Дювином достоинств картины было то, что ею до самой своей кончины владела миссис Колис Пи Хантингтон. Аристотель порой тосковал по тем дням, когда он был и жил в Хартфорд шире у сэра Абрахама Юма. Платон, наверное, расхохотался бы, да еще и сардонически, увидев, как им приторговывают в столь низменной манере, будто наименее ценной частью продаваемого комплекта. Договор о продаже картины Эриксоном был подписан 12 ноября 1928 года, всего через несколько дней после избрания Герберта Гувера 31-м президентом Соединенных Штатов, И в том же году более 60 государств подписали в Париже пакт Бриана Келлога, поставивший войну вне закона. Бенитто Муссолини опубликовал автобиографию, озаглавленную заглавленную «Моя автобиография». Уолт Дисней создал в Калифорнии первый фильм о Микке Маусе, Франц Легар сочинил в Берлине оперетту Фредерико, Александр Флеминг открыл пенициллин, Амстердам стал хозяином Олимпийских игр, а в городе Флитвуде, Англия, начались испытания первой машины для потрошения и удаления костей из селедки, самца-лососи и морского окуня, которые консервируются посредством разделки, потрошения, соления и копчения. На летних Олимпийских играх 1928 года США обошли все прочие нации мира на 31 очко. Продажа завершилась последним платежом, произведенным мистером Эриксоном в январе 1929 года.